По сравнению со вселенной неудачников, отсталой Новой Колумбии или развитой, но погрязшей в демократическом строе с землей, Ливан был очень приятным местом для жизни. Столица располагалась в зоне скорее европейского, а не ближневосточного климата, и город находился на той ступени развития, когда люди еще не начинают жить друг у друга на головах, транспортные сети не перегружены, а уровень комфорта достаточно высок. Проблема была в том, что просто жить на этой планете у меня бы все равно не получилось. Даже если я бы отказался от участия в разработанной осадом операции, я был слишком близкой к нему фигурой, чтобы меня оставили в покое. Если бы осаду убили, я бы тоже получил свое в ходе дворцовых перетрясок, обычно устраиваемых новой властью. И сохранение статус-кво было и в моих интересах. Станцию Гамма-74К... В качестве места проведения операции тоже предложил осад, мотивируя это тем, что события проще контролировать в сравнительно небольшом замкнутом пространстве, нежели на какой-то из независимых планет. Опять же, народу на станции не в пример меньше, чем в каком-нибудь городе, что значительно снижает возможность поставить под удар посторонних. В этом предложении для меня существовала одна грань, о которой я осаду рассказывать не стал. Я понятия не имел по-прежнему представляю ли какой-то интерес для СБА, но не исключал возможности, что охота продолжается. Достать меня на сильном и независимом Леванте, где на виду каждый иностранец, было сложно даже для них. Но космическая станция является ничейной территорией, что в значительной мере развязывает руки сотрудникам спецслужб. Сложно сказать, пугало ли это меня или придавало плану осады дополнительную привлекательность. С одной стороны, мне не хотелось снова оказаться в лабораториях СБА в роли подопытного кролика, но с другой, у меня оставалось слишком много вопросов, ответы на которые я не мог найти на Леванте. И генерал Визерс, не обманувший моих ожиданий, ответил только на часть из них. В общем, ситуация была сложной и запутанной. Осад дразнил одних львов, используя меня в качестве куска мяса, а я, в свою очередь, ждал, что на этот запах могут выйти не только львы, но и другие, более крупные и опасные хищники. На Новой Колумбии все было гораздо проще. В джунглях интриги и заговоры отступили на задний план, а мы просто тянули время и стреляли во все, что было похоже на гигантских воинственных ящеров. Зато там мы точно знали, что человек, который находится рядом с тобой, никогда не выстрелит тебе в спину. На войне вообще все гораздо проще, и смысл жизни, поиски которого терзают гражданское население благополучных планет, сводится к одному только стремлению дожить до вечера, а потом увидеть рассвет. И следующий рассвет, еще один. Не думал, что когда-нибудь буду скучать по этому состоянию.